Фенкал молчал. Он стоял по-прежнему бестрепетно перед лицом своего повелителя, смотрел почтительно на грозное его чело, но не преклонил главы своей. Фенкал вскричал Владимир, едва скрывая свой гнев. «Ты безмолвствуешь! Ты не благодаришь своего господина?» «Государь!» — сказал певец. «Велики твои милости!» Дары твои достойны знаменитого повелителя всей земли русской. Но если б отдал ты мне половину твоего царства, то и тогда я не был бы счастлив. Чего же ты хочешь, безумный? О, государь, отдай мне убогую мою хижину на берегу родного моря. Отдай мне небеса моей отчизны. И Фенкал во всех песнях своих будет прославлять имя Владимира». «Ну, пропала его головушка», — прошептал вышата, взглянув на великого князя. Все гости, опустив глаза к низу, не смели пошевелиться. Бледное лицо, п о с и н е в ш и е уста, дикий пламень, который сверкал в глазах устремленных на фенкала, все предвещало одну из тех душевных бурь Владимира, коих не могли у к р о щ а т ь ни прелесть красоты, ни связи родства, ни что на свете. «Итак, ты отказываешься от моего дара», — проговорил он глухим голосом, ища правой рукой рукоятку меча своего. «Да, государь», — отвечал с твердостью Фенкал, — «этот дар будет новой цепью, которая еще крепче прикует меня к порогу твоих княжеских чертогов. Я не принимаю его». «Презренный раб», — завопил неистовым голосом Владимир. «Ты отвергаешь милость твоего государя, ты смеешь ругаться Владимиром, и жив еще!» Он вскочил с своего места. Невольный трепет пробежал по членам всех пирующих. Все лица побледнели, и даже в бесстрашной груди рахдая сердце замерло от ужаса. Один финкал не изменился в лице. Сложив спокойно руки, он продолжал смотреть с почтением, но без боязни на своего разгневанного господина. Острый меч сверкал уже в руках Владимира. Он сделал шаг вперед и вдруг, как будто бы повинуясь какой-то чуждой воле, остановился. Его грозные очи сверкали еще диким неукротимым огнем, но на лице изобразились смущение и нерешимость. Мало-помалу рука его опустилась, Он вложил медленно свой меч в ножны и, садясь опять на прежнее место, сказал мрачным, но тихим голосом, «Живи! Я прощаю тебя!» Несколько минут продолжалось общее молчание. «Ну, любезный!» — шепнул, наконец, боярин Ставр Витязю Рахдаю. «Видел я нравных людей, слыхал дерзкие речи этих заморских буянов». а уж этакого безумного нахала и гордеца, как этот фенкал, сродясь не видывал. «Так, боярин, так!» — отвечал Рахдай, посматривая с почтением на Скальда. «А нечего сказать. Этот фенкал молодец. Уж, коли он не срабел нашего государя, так кого же он испугается?» И великий князь его помиловал. «Ну, счастлив этот поморянин!» «Что, брат Вышата, — сказал вполголоса с в и т о р а т Каков молодец! Ах, он пострел-пострел! И голова еще у него на плечах? — Вижу, да не верю, любезный! — пробормотал, заикаясь в ы ш а т а Разве даст пощупать? — Экий разбойник, подумаешь! Его ли государь не жаловал? Он ли не был в почете? То-то и есть. Как волка не корми, а он все в лес глядит. Добро, — Добро-добро! — узнает, каково быть под княжескую опалую, грубиян. Да я теперь с ним и знаться-то не хочу. «Ну что, призадумались мои гости милые», сказал Владимир, стараясь улыбаться. «Неужели-то упрямство и дерзость одного из рабов моих помешает нам веселиться? Послушай, слуга мой верный, баян сын баянов, честь и слава великого Киева Соловей б у д и м и р о в и ч Пусти своих десять соколов на стадо лебединое, Пусть хитрые персты твои Пробегут и заскачут по живым струнам, Пусть отгрянет в них И загрохочет слава земли русской. и л ь нет, спой нам лучше песню Об удалом сыне г о с т о м ы с л о в е Вадиме Новгородском».